Нашей деревне с немцами крупно повезло. У нас поселились неопасные немцы. Можно бы даже сказать мирные, но они всё же носили форму и чинили не мирную технику, а военную. Неопасная так будет правильнее. Это была не воинская часть, а какие-то ремонтные мастера, тыловые работники. Я понятия не имею, как это именовалось по-военному, никогда не интересовалась. ремонтники и всё тут. У нас в деревне перед самой войной обустроили НТС машино-тракторную станцию. Так тогда было заведено. Трактора и прочая техника стояла не в самом колхозе, а в НТС, и её оттуда отправляли по нарядам в сёла. По-моему, и многие так считали, от такого порядка было гораздо больше пользы. Хрущев потом отменил МТС, передал технику колхозам, и она стала как бы ничья. По совести говоря, в колхозах за ней следили плохо. Столько ржавого железа валялось. Вы же наверняка сами видели, да? Вот. А МТС была организацией чуть ли не военной. Там были свои политруки, еще кто-то. В общем, все. МТС была большая, чуть ли не на целую область. И немцам всё досталось целёхоньким. От границы было довольно близко, а они в первые недели так пёрли. Никто и оглянуться не успел, ни вывезли ничего, ни взорвали. Мастерские там были большющие. И немцы очень быстро устроили себе там починку. Яна смотрелась за 3 года. Туда день изо дня привозили машины, тягачи, пушки и всё такое прочее. Первый год там даже чинили танки маленькие такие. Потом, когда у немцев появились танки побольше, их к нам уже не возили. Для них, я так полагаю, были где-то свои особые мастерские. Но машины с тягачами, как возили, так и возили. До самого освобождения. Там работали и наши, те, кого заставили, но больше было все-таки самих немцев. Мало молодых, гораздо больше тех, кто постарше. Они все, конечно, носили форму, назывались зольдатын. Но, если подумать, были это самые обыкновенные механизаторы, работяги. Так вот, они были не опасны. не сказать, чтобы особенно добрые, но и не злые. Злые и опасные были в основном из молодых. А уж если вдобавок чёрные СС, не приведи Господь, но СС вце у нас не стояли. Даже армейских было мало, охрана мастерских, кажется, рота. И то это были не армейцы, а какие-то другие части. Вахманы, вершуты, не помню точно. У них было какое-то специальное название, вроде нашего вохр. Какая-то немецкая вейнизированная охрана. Свои же, то есть ихние армейские, их иногда задирали. Тут не нужно было знать немецкий, чтобы понять, что они выхваливаются друг перед другом, мы мол армия, а вы мол вохра. Это в основном молодые у них цапались, с обеих сторон. те, кто по старше работали себе. И ещё там стояли ветеринары. Это только в кино показывает, будто нянцы наступали исключительно на танках, а в жизни у них было превеликое множество лошадей с повозками, целые обозы. Единственное отличие в том, что лошади у них были в основном другие, здоровенные такие Гораздо больше наших с коротко обрезанными хвостами. Какая-то особая порода, вроде тяжеловозов. Так вот, немец Хуберт, про которого я вам и собираюсь рассказать, был как раз ветеринаром. И не рядовым, а маленьким начальством. Фельдфебель с какой-то приставкой перед званием. Я плохо помню, кто бы разбирался в их чинах. Как-то там Филтфебель. Его опасались поначалу, его и его подчинённых. У них была на рукаве круглая нашивка, а на ней змея.